Глава 21 Стиви с привычным восторгом вдыхала пьянящие ароматы цветочного магазина, разглядывая разнообразие выставленных вокруг цветов. Она чувствовала себя как в шкатулке с драгоценностями, окруженной бархатными жемчужинами на стеблях. Лиан, владелица магазина, знала толк в своем деле и вместо того, чтобы расположить цветы по видам, выставила их по цветам, начиная слева от двери с чисто белых гвоздик, роз, лилий и других цветов, они переходили в розовые, красные и фиолетовые, затем в голубые, желтые и оранжевые. И повсюду среди них находились пятна зелени. Стиви наблюдала за Лиан, пока та обслуживала женщину средних лет, одетую слишком нарядно для утра среды, в бледно-лимонный костюм и соответствующие сумочку и туфли. «Должно быть, она собирается на свадьбу», — предположила Стиви. Нет, нет, нет, только не эти, дорогая. Они напоминают мне о смерти, проворчала женщина хрустальным голосом. Она ткнула на маникюренным пальцем в несколько безобидных тюльпанов. Стиви поймала взгляд Лиан и скорчила гримасу. Смерть? Это были тюльпаны ради всего святого. Что в них такого траурного? Я возьму несколько этих прекрасных ирисов. Большой букет, не жалкий, и сделайте мне композицию из желтых роз для гостиной. Она наклонилась поближе и громко прошептала. «У нас гости — родственники королевы. Прибывают в пятницу на выходные». Она выпрямилась, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что все остальные клиенты слышали ее. Разочарование, когда она увидела только одинокую Стиви, было четко написано на ее тщательно загримированном лице. Лиан записала заказ. «Конечно, миссис Феррис, то есть леди Тонбридж». Ее светлость неодобрительно фыркнула, но решительно поднялась. «Вы можете доставить их в пятницу утром», — любезно распорядилась она. «В 10 часов. Ровно». Она скользнула к двери. «Пожалуйста, запишите их на счет лорда Тонбриджа». Наклонив голову и царственно улыбнувшись, она вышла. Стиви смотрела ей вслед с открытым ртом. Она никогда раньше не видела, чтобы кто-то вел себя так величаво. «Пожалуйста, скажите мне, что она собирается на свадьбу», — взмолилась она. «Нет, она всегда так одевается, когда встречается со своей публикой». Стиви изумленно посмотрела на Лиан и спросила, «Кто она?» Лиан приняла позу женщины и изобразила шикарный акцент. «Леди Тонбридж, она же Джулия Феррис, из поместья». Стиви покачала головой, ничего не понимая. Лиан начала вынимать цветы из горшков и ставить их в вазу. Стиви уставилась на нее, ожидая объяснений. Цветочница на минуту оставила свое занятие и окинула клиентку внимательным, изучающим взглядом. «Как долго вы здесь живете?» – спросила она. Стиви быстро посчитала в уме. «Уже два месяца». «Вы, очевидно, не часто выходите из дома», – проницательно заметила Лиан. «Вы правы. Я вообще почти никуда не выхожу. Ладно, вообще-то никогда». призналась Стиви. «Это видно. Все знают лорда и леди Тонбридж. Поместье принадлежит семье Феррис уже несколько поколений. Лорд Тонбридж Эдгар Феррис проводит большую часть времени в Лондоне. Леди Тонбридж остается здесь и играет в аристократию». Лиан взяла несколько гипсофил и аккуратно вставила стебли в вазу. Отойдя назад, она проверила свою работу и удовлетворенно кивнула. «Я так понимаю, она вам не очень нравится», — догадалась Стиви. Лиан пожала плечами. «Дело не в том, что она мне не нравится, а в том, что я знаю ее прошлое. Она леди не больше, чем вы или я. Не обижайтесь». «Не обижаюсь», — Стиви усмехнулась. «Я честно признаю, что я обычная, как коровья лепешка». Лиан улыбнулась в ответ. «Вы хотите свой обычный?» «Да, пожалуйста, и добавьте немного этих тюльпанов». Стиви указала на те самые цветы, которые отвергла леди Тонбридж. «Мне они очень нравятся». Лиан собрала охапку цветов и завернула их в бумагу. «Так почему же такое чванливое отношение?» с любопытством спросила Стиви. «Она же не серьезна?» «О, она невероятно серьезна и очень старается быть такой, какой, по ее мнению, должен быть человек в ее положении». Но самое печальное, что все знают, что родом она из Талгарта. До встречи с лордом Тонбриджем она работала в универмаге. Люди в деревне презирают ее, потому что ее лоск и изящество напускные. И, насколько я могу судить, она не вписывается в компанию снобов, у которых действительно есть воспитание. «Так почему же лорд Тонбридж женился на ней, зная, какая она?» – спросила Стиви. История гласит, что он женился на ней по любви. Он даже бросил вызов своему отцу и чуть не вычеркнул себя из завещания. Держу пари, он никогда не думал, что она окажется такой. Лиан поставила цветы на прилавок, Стиви заплатила за них, а затем Лиан продолжила. Хотя она устраивает отличные вечеринки, и на несколько из них приглашены все жители деревни. Вы должны попробовать пойти. Лиан отдала Стиви сдачу. «И вообще», — добавила она, — «Почему бы вам не пойти со мной в пятницу? Познакомимся с местными жителями поближе. Выпьем по стаканчику». «Только не в курицу и утку», – настороженно сказала Стиви. «Боже, правы нет. Там полно старух. И это только в мужском пабе». «Да, знаю». Стиви поморщилась от воспоминаний. «Мэтс отказался меня обслуживать и заставил пойти в женский зал. Не знаю, что было хуже». Они договорились встретиться в гербе герцога в 8.30 в следующую пятницу. Стиви была безумно рада этой перспективе и с досадой осознала, насколько уменьшился ее мир с тех пор, как она купила кондитерскую Пегги.